Глава двадцать седьмая. Андрей. Да, я хочу провести тест ДНК. Ты правильно меня поняла. Я стоял на кухне в квартире у Ангелины и разговаривал с Евгейры по телефону. Я решил не игнорировать ее звонков и не откладывать наш разговор в долгий ящик. К тому же, если ее беременность действительно была настоящей, в чем я еще сомневался, а этот ребенок был моим, то впоследствии он мог стать донором для Ника. Иван говорил, что рано или поздно донор всё равно потребуется моему сыну, чтобы полностью излечиться от недуга, который у него появился. Да, было рано загадывать так далеко вперёд, но я об этом думал, потому что оставался реалистом. Что? Андрей, то есть я по-твоему, родить должна только для того, чтобы спасти Ника, жертвовать своим ребёнком ради другого, что за дикость? Я закатил глаза. Собственно, на что я рассчитывал? Эльвира никогда не будет относиться к Нику как к своему ребёнку. Даже сейчас ей было его не жаль. Жертва Эльвира это возможность дать сразу обоим детям шанс. Я вкратце рассказал ей о своём визите к Ивану, но не услышал ни одного слова поддержки в наш адрес ником. У моего ребёнка и так есть шанс. Операция – это же опасность и риски. Я с силой жал аппарат. Казалось, еще чуть-чуть, и он разлетится в щепки. С чего ты решил, что нужна трансплантация? У тебя есть связи, деньги, ты можешь купить все, что заблагорассудится, в том числе и донора. Найти его – такая проблема? Я терял терпение и мечтал уже закончить разговор. Если даже я не подходил на роль донора, то... Что было говорить про других людей? Сколько времени займут эти поиски? А я не мог сидеть сложа руки. Иван сказал, что каждый случай индивидуален. Возможно, лечение Ника ограничится терапией и дорогостоящими препаратами, а возможно, что нет. Андрей, ты не был у меня ни разу с того дня, как привёз и оставил в клинике, а сейчас говоришь о каком-то донорстве, тестах ДНК? Не спрашиваешь меня, как я себя чувствую, что со мной и с ребёнком. У меня, между прочим, до сих пор угроза прерывания беременности. Никаких ДНК тебе сейчас ни один врач делать не разрешит. Это, во-первых. А во-вторых, какие прогнозы дают врачи Никиты? Ты перепроверял анализы? Может, они хотят деньги из тебя вытащить? Так заплатим, и, возможно, они скажут, что всё с твоим сыном хорошо. Я не понимал, почему слушал этот бред. И не сбрасывал звонок. Не стоило вообще сегодня отвечать Эльвири. Ты обижена на меня, звинчена, но и мне не в радость было узнать о таком серьезном заболевании сына. Иван не стал бы вытягивать из меня деньги, и ни один врач не стал бы, когда речь идет о таких диагнозах. Ты начала сыпать обвинениями, что я не уделяю тебе внимания. А твое в чем заключалось? Похвастать новыми шмотками, которые купила на отдыхе за мои же деньги? или обсудить детали грядущего отпуска. Давай, я перезвоню тебе на днях или заеду, когда будет время. У меня нет сейчас ни сил, ни возможности объяснять тебе всё, что я чувствую и думаю. Я уже не уверен, что ты его все хоть что-нибудь поймёшь. Я зависшил звонок и закрыл глаза. Да. Все мы в какой-то мере эгоисты, и я был не исключение. Ник был желанным ребёнком, Мы с Алиной ждали его появления так сильно, так трепетно, что я до сих пор помнил все эти ощущения, как сейчас. Эльвиру задевало мое отношение, что я не интересовался ее беременностью и не приезжал к ней эти дни. Но я был бессилен заставить себя испытывать то, что в данную минуту не чувствовал. Новость о болезни Ника все еще казалась неплохим сном, кошмаром. Я бы многое отдал. чтобы оказаться в том моменте, когда всё плохое останется позади. Присев на стул, я впился взглядом в окно и бросил телефон на стол. Услышав шаги сзади, обернулся и поглядел на Ангелину. Я тебя разбудил. Извини. Это звонила Эльвира, да? тихо спросила она, а я кивнул в ответ. У тебя есть загранпаспорт? Есть. Ангелина подошла и посмотрела на меня сверху вниз. Опустила руки мне на плечи и сжала их. От неё в эти дни я получил поддержки больше, чем от Эльвиры за всё время наших встреч. И где были мои глаза раньше? Почему я не замечал, что двигался не в том направлении? Может быть, потому что был таким же потребителем, как и бывшая любовница. Идём спать. Ты ведь хотел отдохнуть? Она взяла меня за руку и увлекла за собой. У тебя завтра сложный день. А ты выглядишь очень уставшим и подавленным. Я провалился в беспокойный сон под нежные поглаживания Ангелины. Она перебирала пальцами мои волосы, а я закрыл глаза и отключился. Наверное, она не просто так появилась в моей жизни, а я всё же был потребителем, потому что собирался использовать её в нашей с ней жизни по максимуму. Ещё вчера я даже подумать не мог о том, что спускал своё время и силы совсем не туда, а в жизни было устроено всё куда проще. Утром я встал рано и без будильника, выработанная с годами привычка. Ангелина спала, и я не стал тревожить её сон. Павел ждал меня внизу, и я сразу отправился в клинику к сыну, решив не откладывать разговор с ним в долгий ящик. Ни к чему эти недомолвки не приведут. Так или иначе, он всё равно скоро заподозрит неладное. И без того он очень остро в последнее время на всё реагировал. Пап, ну наконец-то. Никс прыгнул с кровати и подбежал ко мне, обнял и поглядел мне в лицо. Выглядел он немного бледным и осуновшимся, но в целом всё было в его внешнем облике, как и всегда. Может быть, правда, врачи ошиблись, а он был здоров. Ведь бывает, что ошибки встречаются, или анализы перепутали. Жаль только не в нашем случае, потому что Иван все перепроверил дважды, прежде чем сообщить мне об болезни сына. Когда мы поедем домой? Ты говорил, что я пробыду в клинике до утра. Я собираю вещи. Наверное, нужно было сделать Ангелине пропуск заранее и взять ее с собой. Я тяжело вздохнул и поглядел в лицо Ника задумчивым взглядом. Он всегда чётко улавливал перемену в моём настроении. И сейчас тоже. Мы никуда не поедем, сынок. По крайней мере, не сегодня. Он отшатнулся от меня. Что? тихо переспросил Ник, вернулся к кровати и присел на её край. Почему? Врачи нашли у тебя серьёзную патологию в организме. Тебе необходимо лечение. Я совсем был несилён в детской психологии. И, может быть, мне следовало не так резко всё бываливать на сына. Но иначе я бы и не смог. За несколько дней терапии и переливания крови ему должно было стать лучше, а врачам необходимо было провести операцию, чтобы узнать, сколько процентов здоровых клеток осталось в его костном мозге. Серьёзное лечение? тихо переспросил он. То есть я могу умереть? А ваш с Эльвирой ребенок? Все еще даже хуже, чем я думал. Ник поджал губы, а его глаза засверкали, и я увидел в них слезы. Господи! Но вот о чем он там только думал в своей маленькой головки? Какая Эльвира и другой ребенок, когда все мои мысли были заняты только им и его состоянием. Я понимаю, что часто меня не было рядом. что я нарушал наши планы, но и теперь всё изменится, да, перебил меня Ник. Он уже не скрывал своего отчаяния, а я снова ощутил, как сердце больно сжалось в груди. Кто бы знал, что так тяжело быть родителем. Пока он был лышом, не было стольких проблем. Теперь же я не знал, какие подобрать слова, чтобы убедить его в том, что он мне не безразличен, а я его люблю. Почему он мне не верил? Почему думал, что было что-то важнее в моей жизни, чем он? Что-то изменится, да. Нам предстоит победить болезнь, и я буду рядом. Только не нужно думать сразу о плохом, Ник. Я долго размышлял над тем, что скажу сыну, а в итоге не смог связать и двух и слов. И, наверное, в его глазах выглядел сейчас запрограммированным роботом. если за пределами этих стен можно было манипулировать другими людьми за счёт своей власти и денег, то на Ника это же совершенно не распространялось. Ему ничего этого от меня было не нужно. Он просто любил меня и хотел, как и все дети, чтобы его любили в ответ. Это были в первую очередь мои промахи и ошибки. Почему он считал себя ненужным и одиноким ребёнком? Я хочу домой, па дрожащим голосом произнёс сын Я не хочу здесь оставаться. У меня дома игрушки. Ангелина обещала поиграть со мной в приставку, а ты мне обещал поездку на море. Ты обещал, что научишь меня кататься на серфе. Он усёкся, заметив, как я приложил кулак к рту. Я умру? Нет, что за глупости. Ты не умрёшь. Я подошёл и присел рядом. Нам предстоит серьёзное лечение. Поехать домой сегодня никак не получится, может быть, немного позднее. Моё сердце разрывалось на части, словно в него забивали ржавые гвозди. Я понимал, что сейчас был один из самых страшных моментов в моей жизни. Если Ник воспримет все мои слова в штыки и закроется в себе, нет. Об этом думать никак нельзя. Он всё чувствует. Расскажи мне, потребовал он. Подбирать слова было тяжело, но он имел право знать правду. Ты говорил про доноры и что не подходишь мне. А что если лечение не поможет и никто не сможет мне помочь? Я умру? Нет, ты не умрёшь. Я уже не помню, в каком возрасте перестал бояться смерти, но точно помню, что боялся. Пап, Ник обнял меня, прижавшись крохотным тельцем к моей груди. Мне страшно, пап. Я хочу домой. Пообещай мне, что заберешь сразу же, как мне сделают операцию. Не могу этого пообещать, Ник. Я столько раз говорил тебе, что не буду задерживаться на работе, но задерживался. Говорила о наших планах, а теперь они сорвались. Сейчас у тебя будут процедуры, придет на осмотр врач, и ты сможешь задать ему все интересующие тебя вопросы, на которые я ответить не смог. А после можем погулять немного на улице и поиграть, предложил я, поглаживая его спину рукой. Всё будет хорошо, Ник, я обещаю. Не будет, слепнул он после небольшой паузы. Почему? спросил я. Несколько ночей подряд, перед тем как я попал в больницу, мне снилась мама. Она говорила мне, что мы скоро с ней встретимся. Я не рассказывал тебе об этом, потому что не хотел тебя расстраивать. А ты не говоришь мне о том, что я скоро умру, чтобы не расстраивать меня? Он вырвался из моих рук, размазывая ладони слезы по щекам. Я не пойду гулять и играть, я тоже не хочу, Ник. Я не хочу никакого лечения, пап. Не хочу. Забери меня домой. Сын уже плакал на взрыд, и я не знал, как его успокоить. Нажал на кнопку вызова медсестры и приблизился к НИКУ. Крепко обнял его и поднял на руки. Всё же мне следовало взять с собой Ангелину, потому что я не представляю, как вытаскивать ребёнка из этого состояния в одиночку.